Студия «Ардис» представляет Ирина Смирнова «Пасьянс на особо тяжкие» Читает Виктория Тихомирова Глава первая Карты, деньги, два ствола Возложив ноги на стол, я сидела в комнатке, которую мы с Эриком превратили в кабинет, и цедила вино прямо из бутылки. Естественно, это было не самое обычное поведение для девушки из высшего общества, к которому я имела наипрямейшее отношение. Но тут, в выкупленном мною домике, расположенном в центре одного из рабочих кварталов столицы, я могла позволить себе расслабиться. Правда, сегодня слегка увлеклась, но у меня имелась уважительная причина — карты. Когда стало ясно, как именно наш наследственный дар решил проявиться во мне, наивная родня облегченно выдохнула. Ментальная магия дама капризная и не любит однообразие, поэтому у каждого члена нашей семьи способности проявляются по-своему. Кто-то считывает последние воспоминания с мертвых, кто-то предпочитает растения, кто-то животных. Кто-то может просто погружаться в память собеседника, глядя ему в глаза, а кому-то обязательно надо прикоснуться пальцами. Кто-то читает ответы по звездам, кто-то по линиям на ладони. «Я гадала на картах». Вполне приличный для девушки вариант взаимодействия со своим магическим даром, в отличие, например, от дядюшкиного. Мои родные уже видели, как я веду размеренную жизнь добропорядочной леди, и между делом, чтобы не заскучать от семейных забот и развлечений высшего света, раскладываю пасьянсы для близких, рассказываю им забытые воспоминания, помогаю разглядеть ближайшее будущее, связаться с подсознанием и получить ответы на волнующие их вопросы. «Идеально!» Но на их беду в семилетнем возрасте я нашла в библиотеке книгу «Неразгаданные мистические тайны прошлого». Затем обнаружила, что моя гувернантка подписана на криминальные хроники и лет так в девять впервые разложила пасьянс не на человека, а на преступление. И пучина сия поглотила меня одним махом с головой. Хорошо, что в семье хоть и целая толпа тиранов и деспотов, но ко мне относятся снисходительно, как к самой младшей приятной неожиданности. Очень сильно младшей. Моя старшая сестра вот-вот станет бабушкой. Средние сестры замужние многодетные матроны, а братья уже давно нашли свое место или при дворе, или в церкви. Поэтому мне позволяется многое, о чем другие девушки даже мечтать бы не посмели. Главное условие — сохранение инкогнито, чтобы не опозорить семью. Так что я мастер поведению двойной жизни. Юная леди из светского общества и известный частный детектив для бедноты и среднего класса. И как раз полчаса назад от меня ушла очередная клиентка. Так уж устроен этот странный мир, что иногда преступления, совершенные на самом дне, влияют на судьбы высшей аристократии. Вот как раз сейчас мне предстояло принять очень важное решение. Браться ли за расследование, явно пересекающееся с другим, в которое влезать опасно, причем как частному детективу, так и светской леди. Но если я откажусь, погибнут невинные. невинный. Возможно, невинный. Делать такой сложный выбор на трезвую голову я оказалась не готова. Надо было ослабить цепи разума и освободить подсознание, чтобы оно приняло решение за меня. Итак, что мы имеем? Утром ко мне пришла горничная графов Фрехбернов и попросила найти вора, который три с лишним недели назад Украл у нее сменную униформу. На мой вполне логичный вопрос, что за спешка, почему не через год заявились, милая дама ответила, что надеялась на лучшее. То есть она три недели надеялась, а мне теперь искать этого вора, который уже давно все, что надо, провернул, украденное продал, от формы избавился и... Я бы с удовольствием выставила этот позитивный метр со шляпкой надеяться дальше, Но речь шла о доме Фрехбернов. Доме, где ровно три недели назад произошло жестокое убийство, и преступник уже был задержан. Вроде бы ничего загадочного, все ясно, как светлый день. Виконт Фрехберн пристрелил старшего брата, графа Фрехберна, и свою невесту, графиню Монтербон, застав их вместе в спальне брата. Банальная ревность. Правда, парочка не лежала в кровати, а стояла практически в центре комнаты. И, судя по запечатлениям с места преступления, на которое я любовалась, распивая вино, оба убитых были полностью одеты. А еще, во-первых, убийца упорно отрицал свою вину, настаивая на том, что услышал выстрелы, идя по коридору к себе в покое. Во-вторых, стреляли практически в упор, а виконта обнаружили в дверях спальни. Судя по грязным следам на ковре, он действительно только вбежал, придя с улицы, как и утверждал. И, в-третьих, его невеста была из рода маркизов Монтербонов. Уж не знаю, как Фугарас угораздило связаться с этими иностранными выскочками, но это был ярко выраженный мезальянс. Виконту полагалось прощать своей невесте любой каприз. К тому же вряд ли у кого-то получится найти более мстительное и скандальное семейство. Шум из-за убийства своей дочурки они устроили на всю страну и даже за ее пределами. Нет, я согласна, убийца должен быть наказан. Но поспешность, с которой это дело раскрыли, вызывала во мне смутное беспокойство. Однако я гнала его прочь, пока оно не материализовалось в моем кабинете в облике обворованной горничной. И надо быть абсолютным глупцом, чтобы не заметить совпадение даты места двух совершенных преступлений. Так что теперь у меня тоже не было выбора, тем более после наполовину выпитой бутылки вина. Возможно, убитая девушка действительно была... Мила, чиста, невинна, а еще ангельски красиво, как ее описывают все, кто знал лично. Мне с ней пересечься не довелось. Но даже если это и не так, все равно убийцу следовало покарать. Ее настоящего убийцу младшего Фрехберна я тоже видела лишь мельком, но наслушалась о нем от подруг. Ах, как он читает стихи! Ах, какой чудный букет роз он подарил мне на мой второй бал. Ах, как он танцует. Ах, как интересно он рассказывает о звездах. Ах, какие у него нежные губы. У меня кожа на руке прямо вспыхнула. Нахал бабник повеса и романтик. Последнее достоинство, по мнению большинства дам, перекрывало все его недостатки. Естественно, я старалась держаться от такого опасного мужчины подальше и, как выяснилось, правильно делала. Уже три недели, как все восхищавшиеся этим романтичным красавчиком, падали в обмороки, нюхали успокоительную соль и перешептывались по углам о том, какой ревнивый монстр скрывался под маской милого юноши. Конечно, если бы на лбу убийцы светился какой-то особенный знак, все было бы проще. Но знаков, увы, нет. Поэтому утверждать, что кто-то никогда не сделал бы ничего подобного или, наоборот, что задержанный абсолютно точно преступник, можно лишь имея на руках неоспоримые доказательства. И гадания на картах к ним не относятся. Кстати, листая сегодня днем копию дела Виконта, то есть теперь после смерти старшего брата уже графа Фрехберна которую мне на магический накопитель под залог огромнейшую услуги в будущем выслал один знакомый клерк из королевского министерства правопорядка, я обнаружила еще одну странную нестыковку. В состоянии эффекта не очень-то выбираешь, куда именно полить, если ты не хладнокровный наемник, регулярно убивающий людей. По крайней мере мне так всегда казалось. А тут два трупа. Выстрелы практически в упор и оба в голову. Мозг взорван. Как следствие, допрос некромантом невозможен. Очень продумано для спонтанной пальбы на эмоциях. Причем анализ последних видений мента то есть магам, считывающим воспоминания сумерших, показал, что обе жертвы помнят лишь хлопок дверью, на которой они обернулись, темный расплывчатый силуэт и яркую вспышку. Мента-некромантия — единственная ментальная магия, развитие которой в нашей стране поощрялось, и все хоть чуть-чуть одаренные быстро привлекались на службу в Министерство правопорядка. Вот зачем во все это лезу я? Но ясно одно. Расплывчатый тут не только силуэт, но и все дело в целом. Размыто, расплывчато, притянуто за уши. А учитывая строгий приговор, подозреваю, что Виконт перебежал дорогу кому-то из Министерства. Причем не один раз. Только странно, что он до сих пор не подал апелляционную жалобу королю. Ведь его собирались казнить, причем без суда и следствия. Ибо и первое, и второе сделано через место название которого приличным девушкам произносить вслух не положено. И я сейчас на радостях собираюсь в него занырнуть непонятно зачем. Интересно, где шляется Эрик? Был бы он тут, может быть, мне не пришлось бы выпивать столько алкоголя, чтобы посовещаться со своим подсознанием. Меня бы быстро отговорили, и я бы уже через месяц забыла о существовании графа, искренне поверив в его виновность.